793 девяносто день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башня Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Семью Михаила Романова вместе с самыми преданными слугами, как и положено в таких случаях, мы разместили в башне терпения, а его самого Лилия на ночь засунула в оздоравливающую ванну утром перед завтраком наш пока еще гость вышел из купален посвежевшим и помолодевшим кстати с мистером джонсоном случилось несчастье когда я выперву из кабинета этот персонаж сел в рос ройс принадлежавший михаилу и рванул в сторону петрограда и к гадалке не ходи что конечной целью этой поездки было британское посольство Мои люди отъезду не препятствовали, но за деревней Большое Верево беглеца настиг один из двух, участвующих в операции шершней. Скорость машины была по нашим меркам невелика, километров двадцать час или около этого. Так что после обработки парализующим излучением Роллс-Ройс съехал в кювет и заглох. И все. Шершень снизился и завис неподвижно. Лилитки бортового десанта выскочили наружу, вытащили обездвиженного водителя с его места, загрузили в десантный отсек и были таковы. проводился потом этот достойный британский агент только в ведомстве Бригиты Берман. Кстати, и машину потом тоже прихватили. Не для того, чтобы на ней ездить, а в качестве раритета для миров сто лет тому вперед. За завтраком я и объяснил своему гостю, что там было, да как, присовокупив, что, по данным следствия, мистер Джонсон, даже продолжая испытывать к своему однокашнику дружеские чувства, все равно выполнял роль агента британской разведки, стараясь управлять настроениями и поведением своего шефа. Это именно он отговорил Михаила принимать трон, после чего все в России понеслось кувырком. И в то же время, когда дело уже шло к концу, британцы рекомендовали своему агенту покинуть Советскую Россию, но тот, тем не менее, отправился в ссылку вместе с бывшим великим князем, где они и погибли в один день и час. Такова она, дружба англосакса, совмещенная в одном флаконе с извечными британскими интересами. Михаил Александрович выслушал меня с каменным лицом и сказал, что верит мне даже больше, чем полностью. Тем более, что он своему секретарю ничего не поручал, и машину тот взял самовольно. На этом история этой версии мистера Джонсона закончилась окончательно и бесповоротно. Потому что я присовокупил его, как и предыдущую версию этого человека – команде королевы Виктории, намеревающуюся колонизировать Англию шестого века. Надо отметить, что к моменту того разговора Михаил Романов из восемнадцатого года остался единственным воплощением самого себя в тридесятом царстве, ибо его брат-близнец из мира четырнадцатого года убыл к себе домой по месту службы. Его особый сводный корпус со дня на день должен был принять участие в штурме Стамбула, то есть Константинополя, и место генерал лейтенанта Романова было вместе со своими солдатами и офицерами. А уже после завтрака бывший великий князь пришел в мой кабинет в сопровождении кобры для обсуждения дальнейших действий в отношении семьи Романовых. Ольга Николаевна оказалась права. С этим воплощением Михаила Романова «Кобра» вела себя намного более раскованно, чем с двумя другими версиями этой личности. Проглядывала в ней даже что-то такое материнское. Желание опекать и наставлять мужчину, как ребенка. Неужели через два с половиной года по ходу по мирам наша темная звезда наконец-то заведет себе себя пару и хоть немного смягчится? Хочется надеяться, что так и будет. — Итак, — сказал я, — следующая наша операция называется дюльбер. Именно в этом имени если я не ошибаюсь, принадлежавшем великому князю Петру Николаевичу, укрылись сейчас все крымские Романовы. — А почему, господин Серегин, вы не хотите сначала освободить из заточения Ники с семейством? — Спросил Михаил Романов. — Бывшему царю и его близким сейчас пока ничего не угрожает, — ответил я. При нынешних средствах коммуникации Тобольск – это почти другая планета. Там даже о разгоне учредительного собрания узнают не раньше, чем через 10 дней. Экстракция членов вашей семьи будет производиться в порядке убывания угрозой гибели спасаемых лиц. Опасность для вас лично была наиболее велика, и мы едва успели. Романовы в Крыму собраны в одно место и находятся под относительно надёжной охраной человека, который расстреляет их только при получении приказа из Петрограда, лично от господина Ульянова. При этом нам известно, что такой приказ никогда не поступит. И в то же время местные советы, где власть захватили анархиствующие товарищи, буквально выпрыгивают из штанов, желая расправиться с представителями кровавой царской своры. На убежище ваших родственников было уже несколько набегов вооруженных банд, и отбить их удалось только предупреждающим пулеметным огнем поверх голов. Для товарища Задорожного у меня есть мандат, подписанный Ульяновым Лениным. А вот чтобы ваши родственники, фигурально говоря, не начали в панике прыгать из окон, мне нужна ваша помощь. Кстати, господин Серегин хмыкнул мой гость, Исчезновение незнамо куда правые и меньшевистских депутатов ученилки ваше круг дело. Но почему не знам, куда, удивился я. Остров Пасхи за 40 тысяч лет до нашей эры это вполне курортное место. Море, пляжи, лес, весна круглый год и никаких хищников. Туда же я присовокупил и находящихся под арестом в Петропавловской крепости кадетов и активистов. Самое подходящее место для политических болтунов, чтобы они могли постигать дзен и достигать истинного обезьяноподобия. А что еще я должен был сделать с самовлюбленными придурками, что отобрали власть у вашего брата, но не сподобились совершить ничего хорошего, а одно только плохое, превратив неприятную ситуацию в катастрофу? Это не большевики разрушили государство, а эти бабуины поэтому по подвигу будет и награда. И вообще мы с господином Дзержинским достигли соглашения о том, что всю арестованную контрреволюцию его люди будут передавать в мое видение, а уже я решу, кого отправить в отстойник на остров Пасхи, кого использовать по специальности в других мирах или принять на службу, а кого выбросить во тьму внешнюю. Есть, знаете ли, такие люди, которые... В основном потоке совершили такие преступления против собственного народа, что им теперь жить-то незачем, как, например, генерал Краснов, пошедший на службу к врагам России. Или ваш двоюродный брат Кирилл Владимирович, сначала принявший самое активное участие в февральском перевороте, а потом провозгласивший себя императором в изгнании Кириллом Первым. «Кузен Кир — это просто невоспитанный балбес», — вздохнул Михаил. «Хотя, сказать честно, в те дни я и сам был не умнее его. Всем нам так оказалось, что Россия погибнет, если не принять экстренных мер, чтобы сломить упрямство Ники. Поэтому, прошу, не судите его слишком строго». «Меры вы приняли, но все стало еще хуже», — хмыкнул я ибо Радзянки, Рябушинские, Гучковы и Милюковы водили вас, великих князей, за нос, желая установления республики по французскому образцу. А уже ими в темную манипулировали англо-французские кураторы, чьей целью было расчленение территории России на зависимые от них полуколонии. Ну ладно, я учту ваше ходатайство и направлю бывшего великого князя Кирилла Владимировича Пожизненную ссылку на остров Пасхи вместе с его подельниками Дикси. Батя, мы отклонились от главной темы, и напомнила мне Кобра, тем более, что Кирилл Владимирович сейчас с семьей не в Крыму, а прячется где-то в Финляндии. Да, действительно, сказал я, давайте вернемся к господам Романовым, что маются от неведения в имении Дюрбер на южном берегу Крыма. Для товарища Задорожного, что сейчас спасет их души, у меня имеется мандат, подписанный Лениным и Дзержинским. Для спокойствия самих экстратируемых для со мной будет Михаил Александрович, а для солидности и представительности на задание с нами пойдут одна штурмовая рота и два звена шершней. Будем надеяться, что работать им по основной специальности не придется. А теперь все». Отправляемся немедленно. Форма одежды походная.